Польный университет не ограничивался только пополнением образования девиц и юношей, окончивших гимназию. Там и ученики его становятся наставниками. Пьерецкий уговаривает Маню давать уроки бедным женщинам. Маня берёт на себя работниц швейной мастерской, читает им книги и постепенно составляет для них библиотеку на польском языке. Можно себе представить увлечение этой семнадцатилетней девушки своей работой. Её детство протекло среди чудесных, изобретаемых вещей, физических приборов её отца. И он ещё до младенца настойчивой науке привил мане т свою научную подкревы. Но прежний детский мир уже не удовлетворяет кипучую натуру девушки. Маня мечтает не только о математике и химии, Она нехтояе пе изменить временный общественный порядок. Она стремится просветить народ по своим передовым идеям, по благород плоду души мани социалистка в полном смысле слова. Однако же она не примыкает к Варшавской группе студентов-социалистов. Мани ещё не понимает, что ей необходимо разобраться в своих мечтаниях и на чём-нибудь остановиться. Пока же одинок в его восторженностью. она отдаётся и национальным чувством, и гуманистическим идеям, и своим умственным запросам. Несмотря на влияние новых учений, несмотря на бурную деятельность, она по-прежнему очаровательна. Хорошее, строго выдержанное воспитание, пример целомудренной семьи ограняли её юность и не давали впадать в крайности. Восторженна и даже страшна Её беспетик данит в ней те дьячеством, в каком-то сдержанном достоинстве. Ни на одно минуту мы не заметили у неё революционной позы или подчёркнутой раздушенных манер. Там обычные, невдовихие манеры, никогда не скажет жаргонного слобца. Ей никогда не придёт в голову закурить даже маленькую сигаретку. Если между часами репетиторства, занятыми с работницами мастерских, Итаинными лекциями по анатомии, у Мани бывает свободное время. Она уходит к себе в комнату, где что-то читает, что-то пишет. Ушла то время, когда она глотала пустые и нелепые романы. Теперь она читает Гончарова, Достоевского или эмансипированных женщин Бориса Павло-Проса, где встречаются портреты молодых полек, таких же, как она, и также стремящихся к интеллигентной культуре. Примечание редакции: Помощь Болеслава, в середине польского писателя Гловатского 1847-1912 года. Её тетрадки с записями для себя хорошо отражают духовную жизнь юной девушки, жадной до всего и стоящей на распутье твоих разносторонних дарований. Десять страниц тщательных рисунков карандашом, электрорирующих басне для фонтена. Примечание редакции. Лафонтен 1621-1695 годы. Французский баснописец. Минецкие и польские стихи. Отрывки из книги Макса Нордаал Ложь условности. Текатериние Крастиньского, Словацкого и Гейне. Примечание редакции. Крастиньский 1812-1859 годы. Польский поэт. Словацкий, 1809-1849 годы. Польский поэт и драматург. Три страницы из "Ренановской жизни Христа". Начатые из слов: "Никто и никогда ещё не вставил в твоей жизни любовь к человечеству так, высоко над суетными интересами, как вытако нацуютными мерккими интересами". Подверг это он Христос. Примечание редакции. Роман 1823-1892 годы. Французский историк религии. Затем выписки из работ русских философов. Отрывок из Луи Блана. Страницкий из Брандеса. Примечание редакции Брандес, 1842-1927 годы. Датский критик и публицист. Сна в рисунке животных и цветов опять Гейны собственные переводы Манина на польский язык из Мюссе при доме Франсуа Купе. Примечание редакции. Мюссе 1810-1857 годы, французский поэт. Купе 1842-1908 годы, французский писатель. Сколько противоречий. Сидели в том, что это эмансипированная женщина, Воротко обрезав свои чудесные белокорые волосы в знак презрения к отецту, все же вздыхает по-люгви и переписывает целиком прелестное, но чуть плосшевое стихотворение. А если бы вздумал я признаться, что я вас пламенно люблю, какой ответ мне дали бы вы, брюнет с синими глазами? Маня скрывает от своих подруг, что её пленяет и разбитое ладно, и прощай, сезон. Ей трудно признаться в этом и самой себе. Строгое платье, выражение лица до странности ребятчивое, из-за коротко подстриженных кудрей делает Наню похожей на мальчика-подростка, который бегает по собраниям, слушает доклады, спорит, выходит из тебя, твоим подругам. Она декламирует стихотворение от ныка. Вдохновленные горячей любовью к родине и ставшие исповеданием веры этой молодежи. Примечание редакции. Ацник. одна тысяча восемьсот тридцать восьмой, одна тысяча восемьсот девяносто седьмой годы. Польский поэт и драматург. Луч вот светлой истины найдите, ищите новых неизведанных путей, когда ж взор человечества проникнет еще дальше. то и тогда откроется пред ним достаточно чудес. В каждой эпохе рождаются свои мечты и забываются вчерашние как сон. Берите ж в руки святоч знания, творите новые в созданиях веков и стройте будущий дворец для будущих людей. Маня дарит Марии Раковской фотографию, где изображены она и Броня с надписью. идеальной позитивки от двух позитивных и диалектик. Две наши позитивные и диалектики целыми чистыми обдумывают вместе, как ему строить свою жизнь в будущем. Овы, няфны, небранды не давали указаний, как получить высшее образование в Варшаве, её университетам куда не допускают женщи. Не давали и советов, как быстро нажить состояние уроками за 50 копеек. Великодушная Маня огорчается. Хотя и младшая в семье, она чувствует себя ответственной за будущее старших. Юзеф и Эля не вызывают большого беспокойства: ладо человек станет врачом, а бурная, красивая Эля ещё колеблется, стать ли ей учительницей или опевицей. Она и поёт боев весь голос, и запасается дипломами, и в то же время отказывает всем делающим ей предложения. Но Броня Как та ночь Бронь. Как только она окончила гимназию, на неё пало бремя хозяйственных забот. Закупая продукты питания для всей семьи, составляя разные меню, занимаясь заготовкой варенья, Бронь стала замечательной хозяйкой, но её преводит в отчаяние быть только домашней хозяйкой. Маме непонятно её мучительное состояние, так как она знает тайную мечту Бронь ездить в Париж. получить там медицинское образование, вернуться в Польшу и стать земским врачом. Бедняжка Бронье уже скопила маленький фонд, но поездка за границу так дорога. Сколько месяцев? Сколько лет надо ещё ждать? Такое ж родилась маме, что её всё время тревожит упадок духа и явная нервозность Бронье. В тревоге маня забывает свои самолюбивые мечты. Думает своё такое же плечи нет земля обитаванной, свою заветную мечту перенестись через тысячи километров, отделивших её от Сербонны, утолить самую важную потребность своей природы жажду знания, вернуться с этим драгоценным багажом в Варшаву и стать скромной наставницей своих дорогих поляков. Такое их гордичное участие в судьбе брони вызвало их не только узы некровного родства, но и более возвышенной привязанностью в ответ на теплые чувства Брони, которая после смерти матери окружена маней материнскими заботами. В этой исключенной семье обе сестры чувствовали особое влечение друг к другу. Природные свойства их душ как-то взаимно дополнялись. Старшая своим практическим умом и опытностью внушала младшей уважение, и маня выносила на ее решение все вопросы своей повседневной жизни. Матрея же, более отчинчивая и увлекающая темани, была для бани юной замечательной подругой, в которой чувство дружбы усиливалось благодарностью к каким-то неоформленным желаниям оплатить свой долг. И вот однажды, когда броня набрасывая на клочке бумаги цифры, в тысячный раз подсчитывала деньги, которые были у неё в наличии, а главное же, которых не хватало, Маня неожиданно говорит: "За последнее время Я много размышляла, говорила их отцу, и думается мне, что нашла выход. Выход Мане подходит к своей сестре, уговорить её на то, что задумала Маня, делать родные. Приходится взвешивать каждое слово. Она к ней сится: "Ты можешь прожить в Париже на свои накопленные деньги. Хватит на дорогу, Иnabla год в Нью-Йоркский университет, отвечает Броня. Но ты же знаешь, что полный курс на медицинском факультете занимает 5 лет. Ты понимаешь, Броня, что у роками по полтиннику мы никогда не выпутаемся из такого положения. Что же делать? Нам надо заключить союз. Если мы оба один битцы каждый за себя, ни тебе, ни мне не удастся поехать за границу. А при моём способе Ты на этой осенью через несколько месяцев сядешь в поезд. Маня, ты сошла с ума? Нет. Сначала-то додержать на свои деньги, а потом я так устроюсь, что буду доставлять тебе на жизнь. Папа тоже. А вместе с тем я буду копить деньги на своё учение в дальнейшем. Когда же ты станешь врачом, поеду учиться я, а ты мне будешь помогать. На глазах Брони преступают слёзы. Она понимает все величие такого предложения, но в Маниной программе есть один неясный пункт. Одно мне непонятно: неужели ты надеешься зарабатывать столько денег, чтобы жить самой и посылать мне да еще копить? Именно так, непринужденно отвечает Маня. Я нашла выход. Я поступлю гувернанткой в какое-нибудь семейство. Мне будут обеспечена квартира, стол, прачка. А всего-то я буду получать в год рублей 400, а то и больше. Как видишь, что устраивается. Маня, манечка. Бронь волнует не будущее за риками тманя от других людей. Ей и подлинные идеалистки, общественные предрассудки так же чужды, как и мане. Не это, а мысль, что мане давая ей возможность теперь же приступить к высшему образованию, обрекает себя на безрадостную ремесленную работу, мучительное ожидание. И Броня сопротивляется. А почему мне ехать первый? Почему не обменяться на мралями? Ты такая способная, вероятнее способнее меня. Ты очень быстро поездишь вперед. Почему же я? Ах, Броня, не строй себя дурочку. Да потому что тебе двадцать лет, а мне семнадцать. Потому что ты о целые вечность бегаешь, хлопочешь по хозяйству, а я располагаю своим временем, как хочу. Да и папа того же мнения. Вполне естественно, что старший поедет первый. Когда у тебя будет практика, тогда тысыплешь меня золотом. Во втором случае я так рассчитываю. Наконец-то мы сделаем что-то разумное и действительно полезное. Сентябрьское утро 1885 года. Приёмное агентство по найму Сидит молоденькая девушка, дожидаясь своей очереди. Из двух платьев она выбрала самое простое. На голове поноженная шляпка, булавки для волос, как и так придерживают светлые кудри, отпущенные несколько месяцев тому назад. Гувернантки, хотя бы и позитивистки, не полагаются быть стрижены. Она должна быть корректной, обыкновенной, такой, как все. Дверь открывается. Из нее выходит худая женщина с туньным выражением лица, идет по приемной и перед выходом делает мане прощальный жест. Товарка мане по профессии. Сидя рядом на притопных стульях, единственной мебели в приемной, они успели поговорить друг с другом несколько минут и взаимно пожелать удачи. Мане встает со стула и вдруг крабит. Машинально стегивает рукой тонкую пачку документов и каких-то писем. В соседней комнате за крошечным пихменным столом сидит полная дамы. Что нам угодно, мадам? Место гувернантки. И нейтереген индатсе? Да, я уже дала частные уроки. Вот рекомендательные письма от родителей моих учеников. Вот диплом. Директица агентства просматривает профессиональным взглядом документы Мани. Внимание её директоры начал-то останавливается. Она поднимает голову. И уже с большим интересом разглядывать малодерзенькую девушку. Вы хорошо владеете немецким, русским, французским, польским и английским? Да, мадам. Английским немного хуже, но могу преподавать все, что требует цель программы и каденных учебных заведений. Я окончила гимназию с золотой медалью. А, -а, -а. какие же ваши условия? Полное содержание и четыреста рублей в год. Четыреста. повторяет дама ничего не выражающим тоном Кто ваши родители Мой отец учитель гимназии Хорошо я на виду какие требуется справки Для вас у меня возможно и найдётся кое-что А сколько же вам лет 15 отвечает Мани густо покраснев, но тут же с бодрящей улыбкой добавляет Скоро 18 Дама безупречным английским курсивом заносит на карточку новой кандидатки Мари, кладовка, хорошие рекомендации, вельное, желаемое место, гомернантка, плата 400 руб. в год. Она возвращает манию её бумаги. Благодарю, мы возьмём это мазель, когда будет нужно, я вам напишу.